Глава 14 Чей-то хитроумный план. Еноты приземлились в узком темном переулке неподалеку от центра города, бережно опустили на землю Илону и отключили реактивные ранцы. Затем все четверо уселись на бордюр и задумались. — В первую очередь нужно разобраться в следующем. — Зачем кому-то похищать твою бабушку? — спросил у Илоны Гаврош. Она что, богачка? Подпольная миллионерша или звезда шоу-бизнеса? Вовсе нет, — ответила девочка, — и никогда ничего плохого никому не делала. Странно все это, — кивнул рикошет. Тут угадывается чей-то хитроумный план. Какой такой план? Не понял Гаврош. Бабушка Марина всем своим друзьям растрезвонила, что выиграла путевку и уезжает в пансионат на берегу моря. И теперь никто не станет ее искать, потому что все уверены, что она отдыхает на курорте. — А ведь верно! Я в жизни бы не догадался! — воскликнул Кефир откуда-то сзади. — Потому что у тебя логика, как у пыльного мешка! — сказал ему Рикошет. — Да неужели? Вот сейчас сниму с плеч свой пыльный мешок, да так кому-то наподдам! Давно пора выколотить из тебя, блох! — Только не по морде! сразу предупредил Рикошет. «Все-таки я красавчик, не порти мне внешность!» Гаврош захохотал так, что свалился с бордера. «Почему вы все время ссоритесь?» — удивилась Илона. «Иногда мне кажется, что стоит только отвернуться, и вы тут же начнете мутузить друг друга». «Конечно начнем», — сказал Рикошет. «Дело в том, что мы любим бороться». Это помогает оставаться в хорошей физической форме всем, даже обжоре кефиру, которому спортивные упражнения точно не помешают. — Только не начинайте прямо сейчас, — попросила Илона. — Нужно сначала придумать, что мне делать. — Для начала прицепим на тебя датчик, — сказал Гаврош, поднимаясь с земли, — на случай, если тебя снова захотят похитить он вытащил из своего рюкзака блестящую штуковину размером с таблетку и прицепил ее к куртке илоны теперь мы везде тебя найдем объяснил енот показав девочке плоское устройство с экраном на котором была схема всего города а кстати не зря мы вчера вытащили приборы из корабля я обнаружил место откуда была послана команда на спутник теперь мне известен точный адрес нашего «Неведомого злодея!» «Предлагаю наведаться к нему прямо сейчас!» вскочил с бордюра рикошет. «Испортим ему пирожку!» «Думаете, он сейчас ест?» обрадовался Кефир. «Тогда погнали, пока он не успел все слопать!» «А я пойду в полицию!» решилась Илона. «Ничего другого не остается! Только поверят ли мне?» «Мы могли бы подтвердить твои слова, но сама понимаешь...» — Нам в полицейский участок лучше не соваться, — сказал Рикошет. — Но мы тебя проводим и подождем снаружи, а потом уж наведаемся по адресу этого галактического злодея. — Не стоит терять время, — сказала ему Илона. — Летите сразу туда, а я пойду в участок. А позже встретимся и решим, что делать дальше. — Хорошо, — кинул Рикошет. — Значит, встречаемся ровно через полчаса. — Кефир! — Где эта толстая морда? Пока они разговаривали, кефир куда-то исчез. Оказалось, роется в ближайшем мусорном баке. Гаврош и Рикошет вытащили его оттуда за шкирку и поставили перед Лоной. — Сверим часы! — скомандовал Рикошет. Выяснилось, что на левой лапе у него маленькие детские часики. — Десять утра! — у меня тоже взглянула на свои часы Илона. «Аналогично — Аналогично! — важно кинул Гаврош. — А у тебя кефир? Кефир замялся. — У меня в рюкзаке лежит сорок восемь наручных и карманных часов, — хмуро буркнул он. — Какие именно мне сверять? Гаврош так и покатился от хохота. Илона не сдержалась и тоже захихикала. — горя луковая! Рикошет от досады даже стукнул себя по лбу. — Ладно, полетели. Операция «Выкурим гада из его норы» начинается. Гаврош взмыл воздух первым и помчался вперед, показывая направление. Рикошет и кефир последовали за ним, а Илона отправилась в полицейский участок.